Глава седьмая. Лестница в никуда. Человек со смущённым лицом двигался средним шагом, не стремительно, но и не прогуливаясь. Я нарочно чуть приотстала от него, когда меня нагнал Борис. "Идём за ним только скорее". Глаза брата блестели от возбуждения, и это меня отрезвило. Игра в шпионы с нашим незнакомцем могла казаться очень опасной. К тому же я остерегалась оставлять Шуру с мисс Мур, на которую не было никакой надежды. «С ума сошел!» – прошептала я. «Нам что, Андрей Иванович говорил?» «Не нужно лезть на рожон!» «Я никуда не лезу! Я только посмотрю, куда он пойдет! А вы все подождите меня здесь!» «Борис, остановись! Ты не можешь следить за ним в одиночку! Ты потеряешься!» Мы уже отошли довольно далеко от мисс Мур и Шурочки, Но услышали, как сестрёнка с плачем побежала за нами. В последнее время она сторонилась мисс и не желала оставаться с ней наедине. Меж тем человек со смущённым лицом поравнялся со светло-зелёным трёхэтажным домом, увенчанным белыми колоннами, который находился как раз на пересечении Гороховой улицы и набережной Фонтанки. Наш незнакомец постоял некоторое время, будто в задумчивости, Затем медленно направился к дому. Вот, видишь, он наверняка живёт там, возылекал брат. Теперь надо только выяснить. Он рванулся было вперёд, но я схватила его за плечо. С своей горячностью Борис всё испортил бы. Стой же! Неужели ты не понимаешь, что нельзя бежать? Он нас заметит. И вообще, оставайся с шурой. От тебя только шум и суета. Я тихонько войду за ним и всё узнаю. Брат засапел от обиды и собрался ослушаться. Я сурово прикрикнула на него, ещё и Шурочка, подбежав, вцепилась в него обеими руками. В общем, Борис остался на месте. Я тенью последовала за человеком со смущённым лицом. В одну минуту мне показалось, что я не единственная, кто наблюдает за нашим незнакомцем. Невысокая, неприметная фигурка метнулась было за нами, однако стоило мне обернуться, как неизвестный соглядатай поспешно отступил и скрылся за углом. Я вновь сосредоточила внимание на нашем незнакомце. Он достиг дома. Я заметила на фасаде вывеску какого-то кабачка, и решило было, что незнакомец зайдёт туда. Но нет. Он прошёл во двор, затем оглянулся, Хорошо, что я успела юркнуть за угол. Отворил дверь, ведущую, по-видимому, на чёрную лестницу. Дверь была небольшая и неприметная. Она медленно и бесшумно затворилась за ним, и я порадовалась, что та не скрипит. Теперь оставалось только проскользнуть за нашим незнакомцем внутрь и проследить, в какую квартиру он войдёт. Я потянула дверь на себя, она и правда отворилась бесшумно. Но стоило лишь мне закрыть ее за собой, как меня поразила какая-то мертвенная тишина. Снаружи дом выглядел обычно, однако внутри он был очень странным. Помещение оказалось круглым, точно лавка господина Ворте Бара. Купол поддерживали шесть колонн, к которым вели три ступеньки. Наверх можно было подняться по такой же круглой раздвоенной лестнице. В полу прямо посредине круга была дверца, вероятно, в подвал. Я принялась оглядываться, и вдруг колючий знобкий страх окатил меня. Мурашки побежали по плечам и спине. Где же незнакомец? Зачем только я сюда пришла? Ни шагов, ни малейшего шума я не слышала. Или он мог просто исчезнуть? Еще одна мысль напугала меня так, что колени подогнулись. А вдруг он видел, что я за ним наблюдаю. Нарочно заманил меня сюда и прячется за одной из этих колонн. Дрожа я снова стала прислушиваться и к своему великому облегчению... Всё-таки услышала шаги. Кто-то шёл наверх. Мне была видна рука, затянутая в светлую перчатку, что придерживалась за перила. Затем и сам обладатель руки поглядел вниз. Наши взгляды столкнулись. Человек со смущённым лицом глянул на меня мельком, равнодушно, как на случайного прохожего. Он по-прежнему казался погружённым в собственные мысли. Знакомо вам мне выражение застенчивости и угодливости не было и в помине. Почему-то это меня ободрило. Сейчас он вовсе не был страшен. Подождите! Прошу вас, подождите, закричала я. Позвольте, я хочу у вас спросить. Человек со смущённым лицом пожал плечами и остановился, поджидая меня. Я торопливо начала подниматься по лестнице, что была слева. Но через некоторое время поняла свою ошибку. Лестницы опоясывали помещение, и незнакомец находился на другой, правой. Я пошла ещё быстрее, чтобы скорее попасть наверх и перейти по галерее на другую лестницу, так как незнакомец мог потерять терпение и уйти. Не буду же я звонить тогда во все квартиры. Я почти бежала и уже начала уставать, а лестница всё никак не кончалась. В один момент я оберегнулась через гладкие деревянные перила и вздрогнула от страха. Внизу всё терялось в темноте. Точно я смотрела в глубокий колодец. Но как же так? Ведь в доме было всего 3 этажа. Я поискала глазами человека со смущённым лицом. Он всё ещё стоял на правой лестнице. и казался совсем маленьким отсюда. Он смотрел на меня в каком-то оцепенении, затем что-то закричал и замахал мне рукой. Я не расслышала, но уловила испуг в его голосе, поэтому, не раздумывая, бросилась вниз. Эта странная лестница так напугала меня, что наш незнакомец казался сейчас меньшем и зл. Но чётна. Я заметила Теперь эти проклятые ступеньки сами влекли меня наверх. Чем быстрее перебирала я ногами, тем безнадёжнее были попытки спуститься вниз. Я сперва не поверила глазам, когда увидела, что лестница подо мной движется. Она не пускала меня вниз. Но лишь стоило мне остановиться и начать подниматься вверх, как лестница успокаивалась. В итоге я настолько устала и запыхалась, что остановилась как вкопанная и поняла, что тёмный колодец внизу стал совсем маленьким, точно чёрная блюдца. А человека со смущённым лицом я давно не вижу и не слышу. Вскрикнув от страха, я ещё раз попыталась бежать вниз, но сделала только хуже. Ступеньки понесли меня наверх с еще большей скоростью. Полностью обессиленная, я села на лестнице и зарыдала. Я не знала, сколько прошло времени с тех пор, как я переступила порог дома с колоннами. Я не знала, который теперь час, где Борис, Шура и Мисс Мур. Мне казалось, что уже много-много часов... А может быть и дней я поднимаюсь по этой лестнице, тихо плача и всхлипывая. Сил громко плакать у меня не было. Сперва я ещё боролась, временами пыталась спускаться, что только ухудшало моё положение, или оставалась на месте, прислушивалась, вглядывалась в темноту внизу. И лучше бы я этого не делала. Чем дольше я стояла, тем явственнее видела, что снизу ко мне поднимаются струйки этой темноты, словно пар поднимается над тарелкой. Сначала они были короткие, затем длиннее. Они шарили по ступенькам лестницы, тянулись ко мне будто чёрные щупальца. Я убедилась, что мне не мерещится, когда одно из щупалец скользнуло по моему лицу, и я ощутила пугающий приторный запах и головокружение. А следующая струйка уже обвивалась вокруг моей руки. Тогда я помчалась вверх, не разсуждая и не понимая, что делаю, лишь убедившись, что тёмные щупальца оставили меня в покое, я пошла тише. И шла так ещё долго, а лестница всё не кончалась. Мне казалось, что руки и ноги вот-вот отвалятся, и я беспомощным обрубком останусь лежать на этих проклятых ступенях. Я давно уже не могла плакать, не могла жалеть себя. Ужасно хотелось пить, до судорог в пересохшем горле и потрескавшихся губах. Я тупо вспоминала, как давным-давно, вероятно, много лет назад, наша гувернантка Мисмур, кажется, так её звали, читала нам книгу о каких-то моряках, которые плыли, не знаю куда, много-много дней и тоже не имели ни питья, ни еды. Плыли они почти, что в неизвестность, совсем как я сейчас, и не знали, достигнут ли хоть какой-то земли. Но их было много. Я же была одна. Совсем одна. Их не преследовали эти щупальца, надвигающиеся на меня снизу из темноты, обволакивающие тело и разум чем-то душным, мертвенным. Я уже не могла идти. Я ползла вверх, еле переставляя дрожащие руки и ноги. Хит бы капельку воды. Потом мне представилось обиженное лицо Бориса. Я не ощущала никаких эмоций, только какая-то часть меня отмечала. Хорошо, что его здесь нет. Хорошо, что он останется у Шуры и родителей. Если бы он здесь был и мучился так же, как и я, мне было бы сейчас хуже. И еще. Почему-то мелькало в сознании, что человек со смущенным лицом не виноват и не пытался нарочно завлечь меня сюда. Наоборот, он выглядел испуганным, когда увидел меня наверху, точно знал, что может случиться, и не желал мне такой судьбы. Полно, не бред ли это? Но я больше не могла думать и вспоминать, лишь бессильно передвигала озереневшие конечности. Потом заметила, что ползу все медленнее, А тёмных щупалец щупалец становится всё больше, что не обретают силу. Голова кружилась, и сознание обволакло пеленой. Я начала задыхаться. Тёмные щупальца медленно-медленно обвивались вокруг моего горла. Медленно, но неотвратимо. Я уже не боролась. Я понимала, что это конец. Затем я услышала угрожающее шипение, удары и скрежещущие звуки. Что-то чёрное, ещё чернее, чем щупальце из темноты, возникло рядом со мной на лестнице. Еле приподняв о тяжелевшие веки, я уловил холодный, жёсткий зеленоватый блеск. Чьи-то острые когти, словно кинжалы, вцепились в мою одежду, больно оцарапав кожу. Затем было падение в темноту, бесконечно долгое. Но даже оно больше не могло меня напугать. Страха не было. только покорность и оцепенение. Лиза, Лиза, где же ты? Пожалуйста, вернись, не пугай нас. Лиза, мы тебя ждём, возвращайся. Они звали где-то далеко-далеко и очень тихо. Родные голоса, звучавшие не громче писка комаров. И всё же я их услышала. Мои младшие, Борис и Шура, которых я бросила, оставив на гувернантку, не способную сейчас позаботиться даже о себе самой. Эта мысль заставила меня очнуться от тяжёлого полузабытья. Я с трудом подняла голову, затем уселась. Вокруг стояли безмолвные белые колонны. А при виде раздвоенной лестницы, ведущей наверх, я зажмурилась от ужаса и попыталась отползти, но колени и руки страшно болели. Точно я ползла много дней подряд. Однако надо было поскорее выбраться отсюда, ведь меня ждали младшие. Оперевшись о колонну, я встала на ноги и ахнула от неожиданности. Он сидел рядом со мной, и был почти неразличим в полутьме. Огромный черный кот, спокойно жмурящий глаза изумруды. Я видела его лишь однажды. Но разве забудешь такого великолепного зверя? Тихон! И я бросилась к нему. Правда, погладить Тихона, как обыкновенного котика, показалось мне немыслимым. Вместо этого я посмотрела ему прямо в глаза. «Значит, это ты был там, наверху!» Кот, лениво, точно делая одолжение, потерся о мой локоть и встал. «Я, разумеется, хотела бы знать, как он сюда попал и каким образом спас меня от проклятой лестницы, но выяснять это прямо сейчас не представлялось возможным. Тихон, а мы можем выбраться отсюда?» — спросила я, будто кот и впрямь мог что-то ответить. Он и не ответил, просто прошествовал мимо меня к входной двери, толкнул ее своей лапой и... После пребывания в этом доме тусклый серенький свет угасающего зимнего дня показался мне ослепительным, а тихий двор — шумным, точно рождественская ярмарка. Я вышла, пошатываясь. Тихон шмыгнул за мной. На улице он снова стал обычным рыжим котом, неотличимым от прочих своих собратьев. Я присела перед ним на корточке. «Ты должен вернуться к господину Уорта Баро?» Сейчас мне казалось странным всерьез говорить с котом. Да и случившееся в доме уже выглядело чем-то нереальным, если бы не боль во всем теле, ужасная жажда и усталость. «Передай ему, что человек со смущенным лицом живет в этом доме, но я не узнала, где, и он, кажется, не хотел, чтобы со мной случилось что-то плохое». Кот, склонив голову на бок, спокойно глядел на меня. «Тихон, спасибо. Без тебя я бы пропала. На этот раз я все-таки погладила его». Тихон замурлыкал в ответ, мелодично и громко. И исчез. Я постояла, соображая, куда идти. Кажется, я пришла оттуда, с той улицы. «Лиза, ну где же ты?» — прозвучал совсем рядом голос Бориса. «Ну, мы тебя ждем-ждем, а ты все не идешь. Давно пора уж. Господи, что с тобой?» «А что со мной?» — машинально откликнулась я, оглядываясь. Мне казалось, будто я видела Бориса Шурочку Мисс и эту улицу давным-давно. Лет 20 тому, а то и больше. Ну ты выглядишь. У тебя глаза такие, как будто не узнаёшь меня и не помнишь, где ты. Я тебя узнаю, но мне кажется, что мы виделись много лет назад. Борис остановился и со страхом взглянул на меня. Нечасто я видела испуг на лице моего отважного братишки. "Лиза", тихо и серьёзно произнёс Борис. "Что он с тобой сделал?" Улица закачалась точно лодка, и дома завертелись вокруг нас в каком-то бешеном танце. А сколько меня не было, пробормотала я едва шевеля языком. Чуть больше четверти часа ответил брат. "Элиза, что он сделал с тобой?" Я оглянулась. Дом с колоннами, такой обычный снаружи, смотрелся тихо и мирно. Лишь из раскрытых дверей кабачка доносились голоса, стук посуды и звуки музыки. Из-за головокружения мне казалось, что остальные дома, фонари и повозки пляшут вокруг меня в стремительном хороводе. И только этот дом стоял неподвижно. Лиза, скажи мне, что случилось, допытывался Борис. Что тебе сделал этот человек? Ничего, ответила я. Это не он. Тротуар подо мной раскачивался, будто волшебная лодья, на которой мы плыли домой сквозь вьюгу. Я лежала и смотрела в темноту. Вернее, не в темноту, а в тот чёрный колодец, что тянул и тянул свои страшные щупальца наверх. Только на этот раз жертвой была не я, а человек со смущённым лицом. Только сейчас он был не смущённым, а измученным. Он испытывал те же страдания, что и я. Он бежал вверх по ступенькам, потом шёл, еле передвигая ноги, потом полз. Затем он увидел меня и замахал руками: "Уходи скорее отсюда". Я изумлённо наблюдала, как он отчаянно отбивается от преследований. Струйки тёмного дыма обвивали его лицо и руки. Мало помалу возвращая ему то неприятное, испуганно-конфузливое выражение, с которым он ходил по городским улицам, и вот уже передо мной был тот же самый человек со смущённым лицом, которого мы знали и перед кем испытывали ужас. Наш незнакомец пытался сопротивляться, но тёмный, приторно пахнущий дым окутывал его и сводил на нет его усилия. Я с дрожанием видела, что его лицо и даже осанка меняются точно по мановению волшебной палочки. Он напомнил сейчас куклу-марионетку, послушную кукловоду. Смотреть на это было страшно и жалко. Я вскочила, не представляя, чем могу помочь, но он заметил моё движение и проговорил: "Вставать нельзя. Это может быть опасно". И этот голос показался мне таким родным, что слёзы хлынули из глаз. "Ну что ты? Не плачь", сказал он. "Всё будет хорошо". Я приподнялась на локтях и увидела его совсем рядом, бесконечно знакомого и близкого. "Я тебя узнаю", прошептала я. Ну наконец-то рассмеялся Борис и помог мне усесться на кровати. Ты лежала в жару, бредила, всё тебе кошмары снились. Помнишь что-нибудь? Я задумалась. Сейчас невозможно было вспомнить всё. Единственное, в чём я не сомневалась, наш незнакомец не заманивал меня в тот дом, и то, что происходило со мной, не его рук дело он сам пострадал от того же ну а что же тогда с тобой было возразил борис подавая мне пить ты появилась саманю своя шаталась дрожала глаза как у безумной мы потом на извольчке домой ехали и ты какой-то бред несла про щёпальца ступеньки тихона я понял что это тебя человек со смущённым лицом перепугал решил, что отвезу вас домой, а сам побегу к вортебару, возьму его шпагу ту самую и убью этого мерзавца. Мало он людям навредил. Я почувствовала ужасную усталость и вновь опустилась на подушки. Ну, а дальше что было? Ну, да что? потупился Борис. Послали за доктором. Мама такой разнос мне с мур устроила. — Счастье, что, как доктор пришел, мама про нее забыла, а потом всю ночь сидела с тобой. Я подумал, хорошо, что мама с тобой. Вышел потихоньку в переднюю, оделся, дверь уже открываю, а тут Егоровна идет. Ох, и попала мне. Она еще сказала, что это все мисс виновата, морочит нам голову своими книжками, да на улицу таскает на весь день, вот мы и болеем. На силу я умолил ее не говорить маменьке, что я чуть не сбежал. Она обещала, а взамен заставила поклясться всеми святыми, что больше не побегу. Еще и Поля велела следить за мной, я слышал. Да, в глазах нашей няни бедная мисс была источником всех зол. Однако в эту минуту я была искренне благодарна Егоровне. Не доставало ещё, чтобы брат один ночью отправился вызывать на дуэль человека со смущённым лицом. Вот так уныло протянул Борис. Получается, остались мы ни с чем. Даже господину Вортбару никак не сможем рассказать, что с тобой случилось. В эту самую минуту в детской раздался мелодичный звон, точь-в-точь точь такой, как мы слышали, войдя в книжную лавку у Вортбара. Мы переглянулись, потом Борис схватил меня за руку и указал на какое-то свечение в углу детской. Перо, оставшееся нам от чудесного лебедя, лежало на нашем столике. Оно равномерно вспыхивало зеленовато-жемчужными огоньками, а когда Борис взял его в руки, то заметил, что на конце пера выступили изумрудно-зелёные чернила. Ты писал этим пером, удивилась я. Нет, но, похоже, оно само хочет что-то нам написать. Борис мгновение поразмыслил, затем достал собственный альбом для рисования, разложил его на моей постели и поднес перо к бумаге. Больше ничего делать не понадобилось. Замерев от восторга, мы следили, как из-под волшебного пера Одна за другой появляются крупные, красивые буквы.